Глава 30. Ленка ждала меня в кафе рядом с домом. Обхватив кружку с чаем двумя ладонями, она отрешенным взглядом смотрела в окно. Мы давно не виделись. В последнее время лучшая подруга отдалилась, уйдя с головой в личные отношения. Уволилась с работы, стала часто сопровождать своего парня в командировке. И мне откровенно не хватало с ней общения. «Давно ждешь? Привет!» Плюхнулась я в кресло напротив, потянулась вперед, обнимая подругу и мазнув губами по щеке приветственным поцелуем. «Ты чего такая невесёлая мать?» Она состроила гримасу при последних словах, словно я задела ее больную мозоль. Возможно, так оно и было. Подруга давно мечтала о ребенке, о семье, но как-то не складывалось. Алексей — последняя ее любовь упрямо не хотел замечать все намеки на то, что им пора переходить на новый уровень отношений, остепеняться, заводить малыша. Она даже бросила предохраняться, но что-то как-то не срасталось. Лена тяжело вздохнула, ставя кружку на стол, и вымученно улыбнулась. «Я соскучилась. Мне тебя не хватало». «Я тоже скучала, а еще у меня столько всего произошло в жизни, и поделиться не с кем». «Ты, как обычно, умотала за своим лежкой, бросила меня тут одну, на произвол судьбы», — попеняла ей наигранно обиженным тоном. «Лучше бы и не ездила», — снова отвернулась к окну. лиан ты чего? Эй, мать, что стряслось?» — закралось нехорошее предчувствие. «Рассказывай». Она лениво повернула голову в сторону подошедшего официанта, терпеливо ожидая, пока он расставит заказанные блюда и столовые приборы. «Я беременна». Грустно улыбаясь, будто сообщая прискорбную новость, поделилась подруга сразу же, как мы остались одни. «Представляешь?» «Шутишь? Нет, серьезно. Так это же здорово, Ленуль. Ты так хотела этого. Поздравляю!» «С чем?» передразнила она меня, уставившись как на идиотку. Я даже растерялась в первые секунды, пока она не пояснила. Мы расстались с Лешкой, все, Финита ля комедия. Не нужна я ему больше. Как? А вот так. Разлюбил. И от ребенка он отказался. Сказал, «Мои проблемы, к нему не лезть». «Жень, если бы ты знала, как мне сейчас плохо. Я на грани. Не знаю, что делать. Руки опускаются». «Ты знаешь моего отца, он не примет такую новость, а у мамы сердце слабое, я им даже говорить боюсь. С прошлой работы я уволилась, а на новую кто меня в таком положении возьмет? Чтобы потом декретные платить, тут тех, кто постоянно работает, со стажем, просят уйти по собственному, когда срок декрета подходит». Подруга сжала переносицу двумя пальцами, зажмуривая глаза. «А главное, я так ждала этого ребенка!» «Так мечтала о нем! Разве я могу от него теперь избавиться?» «Ленчик!» — протянула я руку, накрывая своей ладонью ее, не зная, какие слова подобрать в этот момент. Хотелось поддержать, подбодрить, успокоить, укрыть от всех невзгод. Но чем я могла помочь ей в ее ситуации? Она замотала головой, едва слышно всхлипывая, выдохнула полной грудью и открыла глаза. Ешь. Я тут на нас двоих заказала, подвинула в мою сторону тарелку. На троих уже получается. Ничего, справлюсь как-нибудь. Главная мотивация, а стимул у меня теперь ого-го какой. А у тебя что нового? Надеюсь, хоть ты порадуешь хорошими вестями. На фоне ее сложностей мои показались мне сущим пустяком. Я с Андреем развожусь, развела руками, и уезжаю отсюда. Куда? «Это еще не точно. Вопрос пока решается, но вообще вроде в столицу». Улыбнулась виновато. «На фоне ее известий мне стало неудобно за свое внезапно свалившееся счастье. Да я и правда еще на сто процентов не была уверена в том, что у нас с Русланом все получится». «Ничего себе! Вот эта заявочка!» Протянула она, тут же забывая о своих проблемах и переключаясь на меня. «Ты меня не разыгрываешь? Реально разводишься со своим Андрюшенькой?» Не произноси его имя так, аж передернула. Бесит. Да ну, не верю. Таких чудес в жизни не бывает. Женька, что должно было произойти, чтобы ты разглядела наконец-то настоящее лицо своего мужа? Колись! «Вот теперь я узнавала в Ленке свою подругу. В глазах появился озорной огонек, на лице предвкушающее любопытство. У нее даже аппетит проснулся на фоне услышанного, хотя до этого не съела ни кусочка со своей тарелки, ограничиваясь одним лишь чаем. Ленка всегда была оптимисткой. Она легко сходилась с людьми, без проблем находила с ними общий язык и старалась во всем и всегда видеть только хорошее. А вот с Андреем они не сдружились». Открыто свою неприязнь никто не показывал, но я прекрасно видела и знала, что каждый из них думает друг о друге, поэтому ее радость относительно моего развода была вполне ожидаема». «Это такая длинная история?» — подмигнула загадочно. «Двумя словами не передать? На целый час, а то и больше?» «Я и не тороплюсь», — тряхнула она копной волос. «У меня теперь времени вагон и маленькая тележка, так что я вся внимание. Начинай!» Да всё банально. Его сдала сотрудница. Не специально, конечно, но я сразу поняла, в чем дело. «Другая баба?» — уточнила подруга. Я коротко кивнула в ответ. «Да уж, все они одинаковые. Кобели!» — выплюнула она с обидой. Видимо, ее Лешка не просто разлюбила, тоже, благодаря кому-то... Когда я задала вопрос напрямую, он даже врать не стал. За что, кстати, ему спасибо. Если бы начал изворачиваться, я могла бы и поверить. Ничего ведь не предвещало. Ты его просто идеализировала, а я с первого взгляда разглядела, поэтому он меня и не выносил на дух, фыркнула Лена. Рано или поздно вы все равно к этому пришли бы, поверь. И лучше раньше, заметила она философски. Тут я с тобой согласна. Но! Подняла указательный палец вверх. «Я так рада, что все произошло именно так, как произошло, так счастливо!» Зажмурилась, улыбаясь. Ленка замолчала, с интересом разглядывая меня и ожидая дальнейших подробностей. «Вот меня любопытство и гложет. Я же вижу, что помимо развода у тебя и другие кардинальные изменения в жизни случились. Аж светишься вся. Я тебя даже на свадьбе такой счастливой не видела. Колись!» В лотерею выиграла, неожиданное наследство получила, за границу работать позвали. Но ведь у нее даже мысли не возникло о другом мужчине. «Влюбилась!» Обескуражила ее и расхохоталась, глядя, как от удивления вытягивается лицо подруги. «Не может быть! Не верю! Когда? Как?» «Это судьба! Другого объяснения у меня нет!» Гоняя оливку по тарелке, загадочно произнесла я, продолжая ее интриговать. «Ленка достаточно хорошо знала мои увлечения и мое отношение к противоположному полу, поэтому я вполне могла понять ее шоковое состояние от услышанного. Сама бы не поверила, если бы кто рассказал заранее. Но, видимо, и правда, судьба в этот раз сыграла много факторов». Эмоциональное состояние, выбранная тактика Руслана, отношения Андрея, даже маленькая Веста и та внесла свою лепту в нашу историю. Я ни капли не жалела о своих поступках. Наоборот, сейчас, как никогда раньше, была уверена, что все делала правильно. Именно так, как надо было. Не торопила события и не затягивала. Руслан признался, что вначале им двигал лишь спортивный интерес. Уступи я ему сразу, раскройся, и он бы вмиг потерял интерес. Наверное. А может и нет. Теперь уже нет смысла гадать. Да и в том, чтобы пытаться смоделировать ситуацию, сейчас уже не было необходимости. Кто он? У тебя есть его фото? Я хочу увидеть этого супермена, который сумел тебя покорить за такое короткое время. У вас все серьезно? Он старше? Андрей знает? «Ну, рассказывай уже! Что я из тебя клещами тяну тут?» заерзала она нетерпеливо на кресле. На минуту переключилась на тарелку, собрала ложкой остатки обеда, торопливо запила все это оставшимся чаем и снова уставилась на меня. «Не поверишь. Одноклассник моего мужа!» Предвкушая ее реакцию, произнесла я. Я рассказала, как познакомилась с Русланом как пересекались с ним после первой встречи, как каждый раз в трудную минуту он оказывался рядом и протягивал руку помощи. Фотографии его у меня не было. Я не страдала селфи-зависимостью, поэтому и в голову не пришло пытаться запечатлеть нас вместе или Руслана одного. У меня на телефоне, кроме фотографии Сони, никаких других и не было. «Вот, главное, что не Альфонс!» – важно заявила Лена. А то у меня была мысль в самом начале, когда ты выдала, что влюбилась так быстро. Какой Альфонс, ты чего?» Прыснула от смеха, тут же прикрывая рот рукой. Правда, было уже поздно. Чаем я свою собеседницу все же забрызгала. А если серьезно, то с меня брать нечего, Лен. Я ушла от мужа, в чем была. Даже личные вещи те отвоевывать пришлось. Ни кола, ни двора. Мне и мама помогать отказалась. Я не представляю, что делала бы, если бы не Руслан. Просто не представляю. Повезло. Задумчиво отреагировала она. Хотя нет. Ты заслужила. Я рада за тебя. Честно. Очень. А вот меня, наверное, карма преследует. За все разбитые мужские сердца. Чушь! Возмутилась я, чувствуя, как сдувается боевой настрой подруги. У нее, конечно, в отличие от меня, личная жизнь была поярче, но и назвать ее легкомысленной у меня бы язык не повернулся. «И в твоей жизни появится принц, вот увидишь». «Конечно, Леша одумается и прибежит обратно. Ага, это в лучшем случае. А о большем мне мечтать не стоит». «Ты его простишь?» «Нет, конечно». Махнула она официанту, подзывая, чтобы закрыть счет. «Да и разочаровалась я в мужчинах, Женька. Мне бы работу найти хорошую, чтобы до родов денег подкопить. На детское пособие в наше время не проживешь? «Работу», — задумалась на секунду. «Не буду ничего обещать, но у меня есть парочка мыслей. По крайней мере, я постараюсь кое-что узнать. Хорошо? И убери деньги» оттолкнула ее руку, когда заметила, что она потянулась за кошельком. «Я сама оплачу. Тебе сейчас нужнее».